Глава 3 Еще в один из первых дней пути, сразу после уроков с молотом, на обычный вопрос Мериота о сегодняшней покупке я попросил поглядеть на список техник. Внимательно перебрал полтора десятка разнообразных свитков, совершенно новых, радующих пальцы гладкостью основы, старых и явно сохранивших в себе лишь одну попытку чтения. Я вчитывался в описание примеряя их действия под себя и в перечень узлов, прикидывая, сколько недостающих понадобится открыть. Техники передвижения, оружейные, защиты, дистанционные, усиления. И сумел удивить мастера волков своим выбором. Нет, я не собирался юлить, пытаясь выучить технику по памяти. Для этого в скупых описаниях не хватало символов в обращениях к небу. На самом деле, просто не смог ничего подобрать для себя. Раньше, сталкиваясь с тайнами Ордена, Я решил, что у них есть строго определенный набор техник, которые используют схожие узлы и схема открытия их в теле, позволяющие возвышаться с наибольшей выгодой и скоростью. Похоже, с волками было так же. Уж слишком много узлов совпадало в предложенных свитках. Вот только мне это подходило слабо. Слишком я отклонился в сторону, идя по пути Ордена и Ледяного Шипа. Тратить драгоценную энергию на третий путь, открывая новые узлы? Безумие как бы мало их не требовалось. Даже 10 узлов для лучшей из техник защиты – это слишком много. Как бы много мест силы с могучими зверями не подготовили волки, но они явно не рассчитывали на мой уровень возвышения. Я даже не пользовался духовным круговоротом. В местах сражений было так мало энергии для меня, что я прибегал лишь к обычной медитации, оставляя большую часть силы ватажникам. Но даже так чувствовал, как к утру, Иссякают струящиеся вокруг меня нити энергии небес, которую поглощали почти три десятка высокозвёздных воинов. И при всём этом Мериот даже не подумал свернуть кулью шершней. Или знал о том, что я опустошил его, или впрямь не надеялся, будто я могу с ними справиться. Если считать, что он по-прежнему не знает подробности моей схватки со стражей, то скорее второе. Жаль. Очень хотелось бы увидеть его лицо, когда я небрежно сказал бы, что место уже опустело. Впрочем, и моего отказа от лучших новых свитков с обещающими мне силу техниками хватило, чтобы удивить Мериота. Я выбрал почти самые дешёвые и простые, в которых оставалось хотя бы по два прочтения. Те, что не требовали от меня открытия новых узлов, но при этом были явно хуже орденских. Лесной шаг, иглы, рука-меч, тело как гора ладонь, крошащие камни и прочий мусор, как их называли в школе собратья по учёбе. Но они нужны были мне для другого. Для начала я собирался с их помощью пополнить свой список символов древних. А техники? Они не добавят мне мощи в сражении. Ничего сильнее моих шипов у волков всё равно не было. Небесный молот — лучшее, что было в предложенном. Человеческая техника высокого уровня. Я помнил слова учителя Кадора, что такая техника может соперничать с земной низкого уровня. Но, видя число узлов, сомневался в этом. 50 узлов третьего созвездия Небесного Молота не позволят влить столько же силы, сколько 60 узлов шипов, как бы пафосно не звучало название. Вместо этого, на всю добычу стуши ворона, редкого вида твари, что пошла по какому-то другому пути возвышения, отличаясь от обычных собратьев, И найденные лишь в тонкой тетради редких зверей я купил другое. Гораздо более нужные мне здесь и сейчас. То, ради чего я теперь не поскуплюсь на открытие новых узлов, и ради чего потратил ещё один пустой свиток. Но даже открытие новых узлов я брошу ради самых важных моментов в моей жизни. Пусть те, наполненные безнадёжностью два дня попыток заставить мою боевую медитацию защищать близких, оказались неудачными, но что-то всё же во мне изменилось. Странно, что я, привыкший ночевать, остерегаясь каждого шороха в ночном лесу, сейчас не слышу ничего, кроме обычных для временного лагеря звуков. Но на самом деле это не так. Сейчас я словно диковинка, к которой приближается осторожный, но любопытный мелкий зверёк. Я, прервав медитацию возвышения, но не открывая глаз, похлопал по бедру. «Ложись!» Только теперь я услышал шорох быстрых шагов, и на коленях уже лежит голова, А мои пальцы привычно зарываются в волосы. Я даже знаю, как они должны пахнуть. Детством и счастьем. Жаль, что за эти недели мы изрядно запачкались. Холодная вода реки не заменит лохани с тёплой водой и мылом. Ладони привычно легли на грудь и живот сестры. «Каждый раз, как ты так делаешь, что у меня внутри словно тёплый ветерок пролетает». «Здорово, правда, Лейла?» Надеюсь, мой голос не дрогнул. «Раз чужие техники мне бесполезны...» то я продолжил изучать свои. И первым бросил энергию на лечение. Поздно. Поздно, но надежда не покидала меня. Даже если моя техника в разы слабее, чем у Мериота. Во всяком случае, сестра, целый день проводившая на руках у мамы и всё равно вечером едва находившая в себе силы двигаться, после двух десятков применений этой техники словно оживала. На несколько тысяч вдохов становясь самой собой. Лишь бы это не делало ей хуже. Я в сотый раз вымарал эту мысль из головы. Не тогда, когда мы с мамой так стараемся, не тогда, когда над головой сестры сияет указ «Здоровье», вытягивая из меня силы на символы обычного письма. Я найду этот Дарсов павильон в Миражном. Не знаю. Эй, ты чего вздыхаешь? Я открыл глаза. Лейла, словно почувствовав это, на миг перевела взгляд с клочка звёздного неба над нашими головами на меня обжигая мудрым, совсем не детским взглядом зелёных глаз. Карилла всегда говорила, что здорово иметь такого сильного брата. На этот раз не сумел сдержаться, и пальцы дрогнули, сбивая потоки бегущей по меридианам силы. Но я отбросил жгучую боль. Впрочем, и сестра словно ничего не заметила, продолжая шептать. «А вот я теперь думаю, что она не права. Откуда ты знаешь Кариллу? Она иногда приходила играть. На улицу, где новый дом?» Ещё в квартал чужих имён. Помедлив, я всё же спросил. «А почему плохо?» «Будь ты слабее, то тебя не стали бы заставлять идти туда, к горам. они стали бы глядеть, как ты дерёшься с монстрами. А будь я слабее, то никогда не решился бы пойти к скупщику. Нет. О чём это я? Разве хоть раз, не считая ворона, бежал от опасности? Нет. Сам шёл вперёд, даже имея возможность убежать» но всё равно щекотал нервы схваткой на пределе сил. Что уж тут врать самому себе. И кости за столом с гуниром, и схватки, и ставки со снежинками. Всё это на самом деле радует меня, будоражит кровь. Ничего бы не изменилось, будь я слабее, только выше был бы шанс погибнуть всем нам. А вот будь я сильней, то теневики бы сами подумали, а стоит ли куш риска? И я усмехнулся. «Так это ерунда». «Ты бы знала, как мне нравятся эти схватки». «Ага, я помню целый фургон шкур». На лице Лейлы мелькнула улыбка. Дядя Ди ещё так смешно пучил глаза. Я не успел поддержать её шутку, как голос сестры изменился, став спокойным и отстранённым. «Знаешь, Леград, я тут вспомнила ту девочку, что умерла у нас в деревне. Помню имя, куклу, что она мне не давала. А лица не помню. Когда я умру, то ты не забывай меня, хорошо?» Горло перехватило, но я справился с собой, насмешливо переспросив. «Эй, мелкая, ты чего городишь? Брат всё исправит. Тут осталось две недели, и мы найдём лекарство древних». Но Лейла всё так же бесстрастно ответила. «Я вчера попробовала выполнить форму, чтобы набрать выносливости и идти самой. А меня тут же скрючило и вырвало. Небо не хочет, чтобы я шла к нему. Что за глупости? С чего бы небу запрещать тебе хоть что-то?» Ставит же оно людям преграды и испытания. Ты же сам рассказывал. Не тебе же, и не такие. Ты просто ничего не поняла. Да, братик, да. Ты только не забывай свою глупую сестричку, ладно? Лейла вывернулась из моих рук, с неожиданной прытью метнулась прочь из освещенного круга костра, оставив у меня в пальцах лишь пустоту. Я вскочил и тут же замер, остановленный взмахом маминой руки. С тоской проводив её взглядом, Рухнул на место и вбил в землю кулак. Что мне стоило повесить у Лейли на шею артефакт? Как мешочек с протусом, на всякий случай. А не этот дарсово перо. Успокоился я не скоро. И всё равно мысли о техниках окрашивались яростью, то и дело отвлекающее меня на посторонние размышления. Если уж говорить об узлах, то те три техники, что я в подробностях выпытал у тигра тигронаёмника, гораздо ближе к орденским, чем волчьи. Для его скольжения мне нужно открыть лишь ещё по одному узлу в ногах. И тогда я мог бы его использовать. Вот только и оно явно хуже шагов. А использовать эти две техники по очереди не выйдет. Призрачное оружие неплохо выглядело в бахвальствах Ароя. Но вот насколько оно будет полезно мне, можно ли его сравнить с яростью и есть ли у него преимущество? Узнаем. Позже. А пока я выбрал оковы земли, которые словно коркой застывшей грязи мешали движением противника. Большая часть стихийных узлов у меня открыта, нужно не так много. А уже с завтрашнего дня мериот предрекал мне первые серьёзные испытания. Пускай. Если есть испытания, то будут и возможности. Надеюсь, эта линия на карте была им проведена не зря. Ну что, сорвал всех, а никаких сокровищ не получил. Обидно, да? «Думал, небось, что тут просто так будут земные техники раздавать». Я моргнул, заставляя исчезнуть и карту лесов гряды, и схемы техник. Риквилл. Привычная деталь каждого вечера. Не упускает возможности испортить мне настроение. Будто это я виновник всего произошедшего, а не Мериот, годами искавший такой шанс. Но я уже не обращаю на него внимания. Даже развлекаюсь. Конечно. Сейчас вот разочарован, сижу и думаю... Может, не стоило и связываться с такими нищими ватажниками? Помню, во внешнем отделении тигр намекал, что у них возможности больше. Как думаешь, не поздно ещё переиграть? Вернуться в город? Да рассказать, что волки хотят получить силу древних. Да ограбить собратьев ватажников. Бывший глава второго лагеря волков, ставший лесным бродягой, оскалился, открывая рот для ответа. Но от соседнего костра донёсся недовольный женский голос. «Риквил!» Он промолчал и ушёл к огню а я позволил себе короткий смешок. Его посещения позволяли мне не только издеваться над ним, но и проверить кое-какие предположения. Что-то я сумел узнать с помощью мамы, но некоторые вещи на слабом воине не испытать. Поняв, что преследования в лесах от ордена можно не опасаться, словно и у них заключён договор с царями, я достал из кисета и медальон тагрима и те амулеты, которые носил стражник. Убедился, что они не могут обеспечить полной защиты от моего таланта. На маму мои указы по-прежнему ложились, но явно требовали больше духа. Так что единственное, что мне требуется от волков по-настоящему, это сила. В любом её проявлении. И пока мне нужно хорошее, старое место силы, из которого годы никто не забирал скопившееся. И его я выберу до конца, не делясь ни с кем из волков». Будем считать, так я доберу недостающие до цены земных техник. Или что небо ставит им преграду в виде меня и моих способностей. Перекатывая в мыслях эту шутку над спутниками, я и уснул. Но, похоже, этой ночью о будущем думали не только в нашей семье. Потому как мастер волков встретил меня утром точь-в-точь точь такой же фразой. «Сегодня будет твоя первая преграда. Это, конечно, не легендарное испытание небом. Ну да, у нас и пояс не столичный». И всё будет зависеть от тебя. Ты поразил меня расправы с вороном, заставил ещё раз изменить путь. Но сегодня и противник будет сильнее. А если не выйдет? Тогда мы вернёмся в гряду, но твою семью отправим в шепчущий, как я и обещал. К чему тогда была твоя речь в лагере? Без тебя, ключа, таланта, что может открыть нам город, идти бесполезно. На самом деле, всё для нашего Таги решится именно сегодня». Потом, когда мы истощим место силы, то двинемся к следующему. Через три дня пути будет поздно, и нам останется только идти вперёд до конца или бежать из гряды, в земли шепчущего леса, основывать там ватагу волков. Что изменится через те три дня дороги? Мы используем место силы Ордена, как и следующее. В предгорье хватажника достаются лишь крохи. Я возразил. «Но они есть, и они рядом». Я точно знаю, что три таких мы миновали. Не желаю оставлять Амиру проблемы с ватагами. Ему и так будет непросто. А с Орденом такое сделать можно? Забавно. Глава лучшей в атаге грабит Орден. Отличная карьера. Я усмехнулся сравнению. А рекол бы оценил. Неожиданно Мерёд тоже хмыкнул. Наверное. Въедливый тип был. Редко удавалось что-то утаить и переправить к соседям. Я оставил это откровение без ответа. Не сомневаюсь, что алкаш под указами проявлял всё рвение, на которое был способен. Жаль, что Орден так не любит нулевок А пока... пока нужно разорвать горло твари, к которой меня ведут волки. Пусть со стороны казалось, что это я прокладывал путь отряду, но это было не так. Мириот всё верно рассчитал, с утра назвав время, когда мы сюда доберёмся. Дальше замолчал, но я верно его понял пользуясь в схватках самым минимумом энергии, потери которые сразу же восполняла боевая медитация. Все эти места силы неуловимо похожи друг на друга. Я даже споткнулся от пришедшей в голову мысли, поняв, что всё это мне напоминает. Оазис у чёрной горы посреди скудной травы пустошей. Те невероятно прочные, но кривые деревца у гнезда ворона, которые, оказывается, могли расти только возле источника силы ней его, теряет твёрдость и распадаясь. Так и здесь глаз легко замечал более яркий окрас высокой по пояс мне раскидистой травы. Что если те деревца из второго пояса? И потому могут выживать лишь возле источника. Слова главы волков мне в спину по-настоящему заставили меня сбиться с шага. «Там мад!» <кхе> Я прочистил горло и поинтересовался. «Какой?» «Я уже пошёл против правил» и только потому, что этого зверя сам помогал сюда сажать, когда был юношей. «Там...» — Мирёд рявкнул, затыкая какого-то болтуна. «Закрыли рты!» Я ухмыльнулся, оценив, как мигнули на паре человек контракты. Вольные аватажники, чья верность подкреплена таким способом. Впрочем, таких слишком мало. Даже Риквилл, несмотря на его вечное вечернее брюзжание, свободен. Мама же оценила произошедшее не так спокойно. Да вы все тут словно браги с дурманом опелись. С каждым днём всё тупее и тупее ваши правила и отговорки. Первый раз слышу, будто небу есть и дело до пустых слов. Такого даже в заднице моих родных пустынь не слыхивала. Уймись, женщина!» Мириот лишь сморщился на её слова. И вдруг быстро, едва уловимо скосил взгляд куда-то в сторону и мне за спину. Невольно я развернулся всем телом в том же направлении, оглядывая густые в половину моего роста заросли семилистника. Пусто. Ничего и никого. Ни единого указа. Ни одного дрогнувшего листа. Только там, вдали, где-то ждёт меня мад. Теперь покосился я сам. Вверх. Туда, где пробивались через ветви лучи света. С бесконечно далёкого неба, отмеряющего мне судьбу. Встряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Выходит, вы нашли место силы и годы выращивали здесь зверя?» «Не боитесь, что однажды он станет царём и сожрёт ваш лагерь? Тебе хватает здесь энергии, чтобы раскрыть узлы?» Я потянул к себе нити силы раньше, чем осознал необязательность такой проверки. И, опомнившись, ответил. «Маловато. Так ему и надо. Он сдохнет от старости раньше, чем здесь вырастет. Столько небесных трав, чтобы он сумел возвыситься хотя бы...» Мерёд закашлялся, проглотив окончание ответа. Рявкнул. «Вперёд!» Развернулся я молча. Зато Шагал, срубая огромные разлапистые папоротники перед собой, широко ухмыляясь. Едва не заставил Мериота нарушить его же правила. Жаль, над ним не разгорелся ни один из символов. Плохо и то, что у него нет старых контрактов, которые он перерос. И это очень странно. Неужели он никогда не заключал ничего и ни с кем? Но для меня важно то, что не выйдет обеспечить себе безопасность таким путём. Мне нужно не его освобождение от тех, что сейчас висят над ним, а дополнительный указ с верностью или долгом. Ещё один взмах пронзателем, чтобы расчистить себе дорогу. Неплохая замена стуку по деревьям. я замер, сдержав очередной удар. Это необычный щитовник. Отчётливо вижу фиолетовый отлив у основания стеблей. Но это я с моим зрением, что позволяет различать оттенки и ночью, а не только в полумраке дневного леса. Оставив куст нетронутым, обернулся, указав на него острьём оружия. Теперь можно не сомневаться, что в атажнике выкопают небесную траву. Счастливый знак, что удача не оставила меня. А мои мысли обратились к будущему врагу. Сборники описаний зверей, что я прикупил ещё в первом лагере волков, промада было ничуть не больше, чем в школьных записях. Редкий гость в лесах Морозной Гряды, но мне знакомый. Даже не терпится сравнить с со своим первым убитым монстром. А он меня ждал. Уж кому-кому, о -кому, хищному зверю с отличным нюхом и слухом уже давно известно и об отряде, и обо мне. Да я и не скрывался, пытаясь идти с наветренной стороны. Под раскидистыми деревьями под леской лежали огромные камни. Простые, серые, увиденные мной только здесь, в поясе. Мад лежал на одном из них, точно в пятне солнечного света пробившего листву исполинов, позволяя рассмотреть себя во всех деталях. Я заметил, что последний день пути небесные деревья словно чуть разошлись друг от друга, и полумрак под их ветвями истончился. Зверь, конечно, был похож на своего сородича, но лишь отдалённо. Он выбрал несколько другой путь. И не скорпионием, ни шипастом его назвать нельзя. Почти такой же большой, бугры мышц перекатываются под шкурой. Огромные клыки твердят, торчащие вниз из пасти, и невероятно длинные костяные клинки, вырастающие из суставов передних лап и торчащие вверх и в сторону грозным оружием. Мад поднял голову, глядя прямо на солнце, взрыкнул, поднимаясь на лапы и повернулся ко мне. Невозмутимо, медленно. Это не обезьяна. Такого противника можно и нужно уважать. Пусть он и стоит у меня на пути к спасению сестры. Я склонился в приветствии практиков, как старший младшему. Мы встретились на полпути. Мне было его немного жаль. Верно, он думал, что даже убив меня, придётся иметь дело со всем остальным отрядом. И считал бой безнадёжным для себя, но всё же шёл ко мне. У меня не было сомнений в итоге схватки. Не тогда, когда до братьев ещё шагать и шагать. Ударили мы одновременно. Я вспорол воздух пронзателем, мад лапой. Ничья. Когти по своей прочности оказались равны дорогой оружейной стали. Мы снова на несколько вздохов замерли друг напротив друга, не отводя взгляда. В его огромных жёлтых глазах я видел каждое своё движение. Встряхнул правую руку, которой больше всего досталось при столкновении. Перебросил пронзатель, меняя хват. И в то же мгновение мад распахнул пасть, оглушая меня рёвом. Я ожидал каких-нибудь последствий, техники, рывка, чтобы подмять меня. Но чувство опасности молчало, и основа замер в нерешительности. Но Мад, похоже, тоже думал, что какой-то результат должен был быть, потому что рёв сменился рыком, в котором отчётливо чувствовалось недовольство, а затем он прыгнул. В этот раз я не соревновался в силе с огромным Мадом, а, используя шаг, убрался с его пути, скользнув под лапой и развернувшись. Правая ладонь выпустила шип, самый простой, на который только и хватило времени. Но этого оказалось мало. Лишь по шкуре брызнули истончающиеся осколки. Мы закружили друг против друга. Моей техники движения было достаточно, чтобы ускользать от его когтей и зубов. Вот чего мне не хватало в пещере Чёрной горы. Я почувствовал, как азарт схватки наполняет меня, и присоединил пронзатель к своему веселью. Секущий по лапе, мат пренебрежительно не стал убирать её и взвыл, когда лезвие рассекло шкуру, углубляясь в плоть. Класснули клыки. Но я уже ушёл в сторону, используя опору, и изо всех сил дёргая на себя оружие. Раненая лапа, захваченная изогнутым когтем моего пронзателя, скользнула по земле, лишая зверя возможности прыгнуть. Мгновение мы мерились силой, но едва время опоры начало истекать, как я ослабил хватку и провернул древко, освобождая зацеп. Перехват рук и клюв летит под мышку мада. Не пробил. Ярость безвредно рассеялась по шкуре. Слишком слаб замах. Шаг влево. Шаг вправо, удар под током, чтобы оттолкнуть себя от летящей пасти. В этот раз зубы клацнули слишком близко. Я вывернулся, изгибаясь всем телом, и техникой ускоряя удар. Клюв пронзателя, который должен был войти зверю под нижнюю челюсть, пронзил пустоту, разворачивая меня и подставляя под удар лапы. Покров спас мне жизнь, но энергии и сосредоточия вернулось на треть меньше. Да и сама техника оказалась пробита, оставляя мне развороченное когтями плечо. Меня едва задело, но даже тело, идущее вслед за душой, не выдержало гнева зверя, разойдясь на палец в глубину. Не помог и доспех, превратившийся в лохмотья Ещё два вдоха, наполненных стремительными отскоками, чтобы избежать нового удара, и остывший меридиан позволил мне применить рывок. Я использовал столько сил, сколько вмещала эта техника, разом оказавшись в трёх десятках шагов от врага. Выигранное мгновение потратил на то, чтобы сорвать с пояса по очереди два фиала. Один раздавил над раной, другой выпил и тут же толкнул туман силы в запечатанный меридиан, снова уходя за спину приближающегося мада. Вскинул левую руку, но оборвал технику, заставляя энергию рассеяться огнём по меридиану. Близко. Поспешил. Что толку от победы, если меня снесёт такой огромной тушей? Ещё один рывок, выполненный умножением. Вдох. Я четвёртый раз использую технику, наконец выигрывая себе расстояние для удара средоточие, исток, меридианы созвездия узлов, вспышка голубого обращения. В последний момент я отправил в полёт не один, а пять шипов и не прогадал. Мад ушёл от всех, кроме крайнего, заполучив разодранную лапу, рана за рану. Меридианы рывка распечатались, и я снова использую свою технику, оказываясь на загривке зверя. Древко под шею, ухватить его правой рукой и сгибом колена, левую руку вперёд. И вот здесь я впервые понял, зачем Маду такие огромные странные костяные клинки на лапах, словно он всю жизнь готовился именно к этой битве. Вместо того, чтобы упасть, пытаясь раздавить меня, он ударил именно ими. Впрочем, я приземлился ему на спину, уже зная об опасности, и толкнув из средоточия силу в момент её пика, только с её источником ошибся, ожидая от зверя другого. Первые два жутких по силе удара я выдержал, а потом ледяной шип пробил череп мада. Когда я поднялся на ноги, то Мириот стоял уже в десяти шагах от меня, и голос его просто сочился недовольством. «Ты сражался не в полную силу. Игрался, действуя нам на нервы и проверяя, как на него действуют твои техники». Я пожал плечами, сдержав улыбку. «Не только же вам получать удовольствие от представления. А о своей семье ты подумал?» Невольно оглянувшись на кусты, огрызнулся, не думая оправдываться. «Я просил держать их подальше отсюда». «Они не пленники, а те, кого мы должны защищать. С чего бы мне мешать безобидным желаниям?» Но я уже видел, что в зарослях нет мамы с Лейлы на руках, и ухмыльнулся. «Ничья!» — Мириот покачал головой. «Гунир описывал тебя другим. Наверное, пытался выставить своего первого брата умнее и серьёзнее, чем я есть на самом деле. Возможно. А ещё он говорил, что ты чураешься азарта. В действительности...» Это тоже ложь. Уж искателю действительно нужно быть безголовым. Но даже мне это стало очевидно только недавно. Осталось лишь пожать плечами и сменить тему. Он здесь один? Глупый вопрос. Иначе подошёл бы я, прежде чем ты справился с испытанием. Ещё один глупый вопрос. А если на лагерь, что будет здесь стоять, начнут нападать звери, невзирая на вашу формацию, то кто должен их убивать в этом твоём испытании? Конечно, ты. Жаль. Мне было действительно жалко. Немного утешало только то, что это место силы. И, по моим предположениям, никаких соперников у прошлого хозяина здесь быть не может. Тогда пока не подходите ближе и кричи, если мне пора вмешиваться в это твое странное испытание. На этот раз Мериод ограничился лишь вздернутыми бровями. Но вопроса не задал. А я двинулся к тому камню, который облюбовал прошлый хозяин силы, что десятками нитей сверкал в моём восприятии боевой медитации. Здесь даже не нужно использовать десять раз поиск, чтобы понять, где сердце — место силы. Проходя мимо туши его хранителя, я ударил кулаком с зажатым в нём древком по ладони левой руки, ещё чувствующий холод шипа. Я не хотел оскорбить тебя пренебрежением. Я лишь пытался познать свои пределы, мой мёртвый враг. Я занял его место. Лишь луч света ушёл отсюда, истончившись, Но клочок небесной синевы по-прежнему виден. Пронзатель я оставил внизу, прислонив к камню. Мгновение оглядывал окрестности, вернее стоящих в сотне шагов ватажников. Самые сильные бойцы у края, растянувшись друг от друга, остальные сбили плотное кольцо, в котором укрыты мама и Лейла. Волки твёрдо соблюдали договор, ни разу не дав мне даже намёка на небрежение или равнодушие. Это тоже обнадёживало. Каждое утро и вечер я неукоснительно прогоняю все простые формы семьи Трозадо. И делаю это, кстати, не один. По пальцам можно пересчитать тех, кто в этом не участвует. Иногда, когда я закрываю глаза при циркуляции, мне кажется, что я всё ещё в школе, и сейчас раздастся голос старика Кадора. Интересно, ученикам в академии дают доступ к формам, или у них есть свои секреты, превосходящие остатки знаний семьи Трозадо? Ни деревенского пьянчугу, не тортуса я не припомню за таким занятием. Хотя был бок о бок с ними не один день. Здесь есть над чем подумать и расспросить Мериота. Но сейчас впервые пришло время духовного круговорота. Хотя и жаль, что место, которое 10 лет не трогали волки, не идёт ни в какое сравнение с фонтаном. Впрочем, и у меня с тех пор, как я впервые впитал силу неба под куполом, стало едва ли не на сотню открытых узлов больше, и силы неба вокруг теперь всегда кажется мало. Я привычно обратился к памяти, в которую врезался силуэт призрачного мастера, привёл в равновесие внешнее и внутреннее содержание, кстати, вспомнив слова Кадора о важности духовного состояния во время медитации. А эта форма, по сути, и есть не что иное, как её усиление. Так почему бы не совместить все те знания и умения, которыми я обладаю? Коснувшись духовным зрением обучалки, я закрыл лес нашего мира, Лесом жетона древних, его скалами, как бы ни были велики небесные деревья, но они не были столь величественны, как те, которые ждали меня в жетоне. Я погрузился в созерцание скал и леса у их подножия, благодарный волкам, что они ни словом не вмешивались в происходящее. Лишь почувствовав, как опустело средоточие, мысли и желания успокоились, замедлились, а мир вокруг наполнился шумом ветра, качающего верхушки великанов принялся закручивать энергию в меридианах. Главное не запутаться в схеме каждого из трёх кругов циркуляции. Энергия и средоточие проходят через всё тело и возвращается в него же. Теперь понятно, что наличие меридианов-спутников позволяет создавать сложные формы. И жаль, что эти знания так трудно раздобыть. С запозданием отбросив эти лишние мысли, я привёл циркуляцию в равновесие, и мир дрогнул. Призрачный, существующий только в жетоне и в моём разуме лес, замер на мгновение. А затем ветер рванул кроны деревьев, в моё тело устремились потоки силы. Рискованно использовать круговорот в самом сердце полного силы места. Но я ведь решил, буду использовать всё, что имею из своих трюков. И тело наполнил туманом силы, так, как это делал в зале фонтана. Теперь я не направлял энергию небо в меридианы для открытия узлов. Многие из них заняты циркуляцией, и влить в них лишнюю порцию силы, вмешавшись в круговорот, наверняка означает сорвать форму. Нет. Я заставил рвануть в узлы туман. Сразу во все, что только мог охватить своим внутренним духовным зрением. Это было сложно. Это был новый вызов моим возможностям. Жетон древних, лес, форма, духовная защита и сотни узлов, которые нужно было не только окинуть взглядом, но и выбрать те из них, что нужны мне сильнее всего. Я ощущал себя так, словно шамор накинул на меня двойной мешок за какие-то провинности и погнал на площадку сливового сада, где каждый шаг на тонком столбе грозит скинуть меня вниз. Первые сотню вдохов я выдержал легко, даже позволив себе где-то в душе усмехнуться. Смог. Но словно в наказание ладони вспыхнули первой болью. А ведь энергии, что втягивала в себя форма, меньше не стало. Туман силы не успевал опустошать средоточие, и цвет его становился всё насыщеннее, заставляя меня беспокоиться о планах, что могли сорваться. Да и боль мешала сосредоточиться. Спустя ещё 200 вдохов мне стало казаться, что руки по плечи освежевали, содрав с них кожу. Не кричал я лишь потому, что был зол на самого себя, на своё желание закончить попытку и повторить её после захода солнца. Кто обещал, что это будет легко? Кто сказал, что это мне здесь трудно, а маме каждый день несущей на руках медленно умирающую Лейлу легче? Почему я вообще решил, что мне больно, а сестре нет? Может быть, отбросить спокойствие и отрешённости было ошибкой, но лишь злость и отвращение к своей слабости позволили мне держаться дальше. Я потерял счёт вдохом, закусив губу, чтобы не кричать, и не позволить рукам дрогнуть, обрывая круговорот. А затем энергия, пронизывающая нитями призрачный лес, истощилась и закончилась. А я разрешил себе отменить форму и упасть на колени. И позволить себе то ли стон, то ли хрип. Открытые глаза показали мне, что с руками и впрямь дела обстоят почти так, как мне и казалось. Кровь, капающая с рук, собиралась лужицы под ногами и даже стекала по камню вниз. Но взять с пояса фиал с зельем оказалось проще, чем ожидал. Это было не так больно, как последние мгновения круговорота. Помедлив, я проглотил зелье. сосредоточие тёмного, совсем не похожего на воду оттенка, полные энергии. Духовная защита заполняет не только всё тело, но и на ладонь вырвалось из него, впрочем, стремительно уменьшаясь, рассеиваясь и впитываясь в плоть окружающую меридианы. Словно мои опыты по закалке тела перешли на новый этап. Этап закалки воина. К счастью, территория, которую побеждённый мат считал своей, была достаточно велика, чтобы ни один зверь ещё не успел сюда добраться, потревоженный круговоротом. А теперь я закончил и готов их встречать. Только пока не смогу брать в руки пронзатель, чтобы не повредить тонкую кожицу, что начала покрывать ладони. Что невозможно терпеть, так это взгляд на бесстрастном лице подошедшего Мериота. Опять он вынуждает меня начать разговор первым. «Что? Ты очень подозрителен?» Настолько, что я с трудом сдерживаюсь, чтобы не заставить тебя заключить контракт на правдивые ответы. Я отрезал. Не стоит переходить пределы. Я доверился тебе больше и иду в неизвестность. Да, это тоже меня останавливает. Ты можешь просто спросить. Зря потратил орденские зелья. Не хотел пугать маму, когда они подойдут. Наделен, наполненный туманом силы, наверное, мог заживить раны и сам. Есть только хочется. Прекратил разглядывать ладонь, но снова не спешил тянуться к оружию. Не тогда, когда Мириот так спокоен, хотя это явно маска. Но с вызовом уставился ему в глаза. Волк задумчиво, словно разговаривая, сам с собой произнёс. «Меня смущает, как ты сумел выбраться из города. Полсотни стражников». Я лишь пожал плечами. «Разве никто из тех, кто пришёл в лагерь, не сообщил подробности побега?» «Нет». «Мне повезло». «Я могу поверить в лень стражи, в их разгильдяйство, что позволило тебе прорваться через ворота стремительным ударом. Но что если байки парней о на площади, который длился едва ли не тысячу вдохов, правда, и всего один погибший в такой напряжённой схватке? Как это возможно? Только если бой был подставной. Ну да, а мне пришлось раскидываться указами просто так. Не будь у меня этого таланта, Вряд ли я бы вообще ушёл живой с площади. Просто не хватило бы средоточия на такое количество врагов. Схватка почти столько и длилась. Убеждать тебя ни в чём не буду. У тебя земная техника. С вороном ты использовал духовную защиту, умножение. Да и техники твои орденские от первой и до последней. Кто твой мастер? улис Пратей? Волк замолчал на миг, сузив глаза, прошипел. «Равой?» Я даже не знаю этих людей. В чём дело, Мириот? Не ты ли мне при первой встрече говорил, что я сам приду к тебе и буду нуждаться в твоей помощи? Ведь так и случилось». Я понизил голос и продолжил. «Впору мне думать, что это ты навёл на меня и Орден, и Теневиков. Что теперь тебе не так? Духовный круговорот. В городе по пальцам одной руки можно пересчитать людей, что освоили эту форму. Я не сумел». Поневоле заподозришь в тебе старого хрыча, что обожрался сектантских пилюлей и скинул десятки лет, а теперь шляешься по поясу. Первый раз слышу о таком. Только то, что ты нулёвка, настоящая нулёвка, и не даёт мне поверить в это. Но такой талант, который упустили дознаватели, в это тоже с трудом верится. В спокойном голосе Мириота прорвались эмоции. «Слишком ты хорош, слишком. Невольно подумаешь» что за нами по пятам идёт отряд Ордена, а ты таришь им путь. Я не успел ничего возразить. Мириот протянул мне руку, в которой лежал необычный треугольный медальон, и мрачно потребовал «Опусти руку сверху и поклянись, что не работаешь на Орден». Помедлив, я покатал на языке его слова. Нет ли в них подвоха? Не замечаю. Контракт у меня лишь с волками, а Орденский уже стёрт. Сам амулет на вид простой камень с нанесённым краской символом древних. И он мне знаком. Я уже легко вижу его в контрактах других. Да и сам с успехом использовал пару раз. Например, оценивая и продавая кольцо, найденное в рыбе-звере. Мелочь, но полсотни зеленушек справедливой цены я получил. Истина, которая не даёт собеседнику врать. И которую я сам хотел бы наложить на волка. А я взамен задам вопрос тебе. «Амулет только один. Или ты отвечаешь мне? Или наш договор будет расторгнут? Я не желаю оказаться в мышеловке Ордена». Плохо, когда Костя на той стороне стала сильнее. Кивнул Мериоту, и амулет оказался сжат между наших рук. «Клянусь, что не работаю на Орден». И треугольная пластина рассыпалась пылью.